Тимофей осторожно шел по туннелю. После ряда дверей с предположительно спрятанным заводским архивом потянулся скучный проход. Темнело вдоль потолка связка кабелей, а в остальном — просто путь в никуда, только пятно света под ногами и напоминает что-то живое. Пустота была нехорошей. Черной тесной пустоты Тимка с детства опасался. Как-то, еще когда на Совнаркомовской жили. Соседские мальчишки в старом сундуке закрыли. Ривел колотил руками, как бешеный. Когда выпустили, мама до вечера утешала. Потом еще отец объяснял. «Понятно же, чего в сундуке такого страшного? Все равно же выпустят. Да и темнота. Подумаешь, темнота». Но, собственно, темноты Тимка никогда не боялся. Мимо кладбища на улице Артема ходил в темноте бестрепетно. Но вот когда узко... Узко — это хуже. «Хуже, лучше, то на войне бессмыслиться. Нужно, значит, нужно». Неуместные размышления очень вовремя завершились. Путь преграждала решетка. Тимофей потрогал замок. Старый, но недавно смазывали. Темнота за преградой шевельнулась. Сержант Лавренко вскинул пистолет. «Тьфу, крысы! Сразу три. Наглые, упитанные. Уходят неспешно». «Понятно». Туннель уводит к соседнему военному объекту, в данном случае, наверное, под реку, в Буду. Куда именно, поди угадай. Фашисты, у них же крысиная тактика запасных ходов на самом главном месте. В лицо пахнуло сыростью. Это не от крысюков, это сквозняк. Наверное, дверь открыли. Тимофей еще раз посмотрел на крысиную решетку и пошел назад. У разминированной двери сержанта ждали. Без сложности обошлось пояснил Иванов. «Заряду убирать не стали, но сейчас безопасно, проход свободный. Жора, иди за начальство, они у лифтов ждать должны». Так я там заблудюсь», — засомневался сапер, вглядываясь в темный просторный зал за дверью. «Эх, шланг ты копательный!» Иванов накинул на плечо ремень автомата. «Пошли, Тима, глянем, где там лестница». Прошли мимо стальных баков и машин. Иванов считал, что это насосная станция. Вокруг и правда было сыровато, на бетонном полу стояли глубокие лужи. К лестнице и лифтом вышли легко. Сверху окликнули. Капитан Жор и остальные успели спуститься цивилизованным путем. Дверь в хранилище пришлось подрывать. Пытались поаккуратнее, двумя шашками по петлям. Получилось со второго раза. Пылище взрывы подняли ужас. Пришлось пережидать но результат того стоил. Капитан Жор сказал «в яблочко». Тимофей бегал по всему заводу. Сначала разыскивал тележку. Гады салашисты ее на втором этаже оставили. Потом искал пустые мешки. Подключить лифты не представлялось возможным без нормального электропитания. На лестницах удалось нащупать запасное освещение. Слабенькое и тусклое, но хоть как-то. Офицеры в туннеле отбирали нужные документы, тележка, зараза, тут ездила плохо, приходилось тащить неудобные мешки в насосную, а уже там грузить на подсобное транспортное средство и везти к лестнице. «Дохренящие этих бумаг», — справедливо заметил сапер Николай. Иванов поставил гранату-растяжку на крысиную решетку в туннеле, работали в относительном спокойствии, но все равно было тяжеловато. А ведь дальше предстояло и остальной архив исследовать. Подорвали вторую дверь. Тут прошло попроще, но содержимое разочаровало. Только ящики с какими-то ценными сплавами и порошками. Капитан Жор сказал, «Большой ценности, но не по профилю группы». Со следующими дверями пошло еще хуже, сплошь барахло. «Что-то в мещанство уклоняемся», — молвил земляков оценивая стеллажи, мешки, забитые вазами, блюдами, шубами и чемоданами. Это что за манера использовать заводские помещения для укрытия посторонних буржуазных ценностей? Кстати, тут уже кто-то рылся. Заначка заводского руководства, слегка проверенная последними уходящими, прокомментировал Иванов. А эти чемоданы можно было вместо мешков использовать. Не оттуда мы начали. Оказалось, что и заканчивали не в том порядке. Вскрыли еще три двери. Опять с барахлом, с харчем. Здесь взрывы порядком побили бутылки, было трудно продохнуть от вони спиртного. Потом обнаружился склад, набитый картинами в шикарных рамах. Вот нужная вторая часть архива обнаружилась лишь за последней дверью. Здесь папки с накладными, требованиями и чертежами свалили прямо на пол, в лужу. Офицеры опергруппы в один голос ругались. «Бардак прямо как у нас» горестно сказал земляков. «Ладно, нужно передохнуть, силов уже нет. Перекурим, потом начнем разбираться. Тима, что там изгодного на ужин?» Хлеба, понятно, не имелось. Фашисты же, у них всегда так. Можно было сходить к машинам, там паек на три дня, буханки вчерашней выпечки. Но желания лишний раз взбираться по лестницам у опергруппы не имелось. Так обошлись. Сидели на мягком порошенной пылью шубы жалеть было незачем. «Варвары мы, с раскосами и запыленными очами», — вздохнул земляков, беря с фарфорового блюда ломоть щедро нарезанного окорока. «Эх, нет с нами Павла Захаровича, его стиль сервировки». Заговорили о задаче. Вытаскивать канцелярскую добычу будет сложно, но нужно превозмочь. «Вот это, в первую очередь» указал жирным пальцем на последние подмокшие груды найденных бумаг капитан Жор. «Здесь определенно полные чертежи понтонов с полной спецификацией. Техзадание, переписка на немецком». «Да, это сразу берем. Вы, Егор Дмитриевич, не обижайтесь, но немецкий язык первоочередной. Все же они заказчики», — сказал земляков. «Даже не думаю расстраиваться», — заверил венгерский переводчик, подцепляя ножом из банки мелкие пахучие кусочки. «Вы, Женя, лучше переведите, что я такое ем». «Это не немецкое, а французское», — объяснил столичный полиглот. «По-моему, улитки в винном соусе. Или устрицы. В общем, моллюски». Егор Дмитриевич поспешно отставил банку. «Господи ты, боже мой! Дайте же запить!» Запивали легчайшим вином. Пахло летом и то ли лимоном, то ли апельсином. Капитан Жор признал, что этого сорта не знает но главное, что не крепкая. К вину сапер Николай принес огромную плитку шоколада, размером не меньше полуметра, упакованную в плотный пергамент. «Вот она, мечта любой девушки», — провозгласил земляков. «А еще говорят, что размер не имеет значения». «Не пошлите, Женя, вы не в Москве, а в приличном обществе». Капитан Джор принялся вытирать руки обо что-то нежно-бархатное, женское, свисающее из распахнутого чемодана. Давайте упаковываться и браться за дело. Судя по часам, уже почти полночь. Водители нас заждались, и вообще, этот андерграунд утомляет. Лично я сказал бы... В тоннеле громыхнуло. Мигнули фонарики. На головы посыпалась пыль. Сработала растяжка на крысиной решетке. Немцы! Иванов скатился с шубы-подушки уже с автоматом в руках. 11 января. Советским войскам удалось пробиться к кладбищу Керепеси с востока, занять железнодорожную станцию йожи -Фарош. На площади Орчи контратака венгров при поддержке штурмовых орудий увенчалась частичным успехом. Полеты Люфтваффе были неудачны. Лишь одному самолету удалось сбросить груз осажденным. За сутки нашими войсками были заняты 214 кварталов. К западу от города продолжались ожесточенные бои. Наши войска были вынуждены оставить городок Замой в 15 километрах севернее Осякиш-Фехервара. Войска 3-го Украинского фронта оказались в крайне сложной ситуации. Работали по-стахановски. Иванов вышвыривал из чемоданов вещи, перебрасывал подходящую пустую кладь в канцелярскую кладовую. Там земляков набивал в чемоданы и мешки бумаги. Саперы и Тимофей тащили багаж в насосную, где укладывали на тележку. Рулил наровистым транспортным средством Егор Дмитриевич. Наскоро сваливал груз у лифтовых лестниц, возвращался за новой порцией. Спешили, как могли. Тимофей дважды врезался головой в капкан из свисающих кабелей. Ловушка похуже минной, черт бы ее взял. На посту оставался капитан Жор, сидящий за баррикадой поперек туннеля. Там уложили дверь, подкрепили всяким разным из склада барахла. Немцы... Или кто там по туннелю шастал, пока не приближались. Подрыв растяжки остановил. Может, и совсем не придут, но идти проверять по прямому коридору было опасно. Там первую уже пулю словишь. Оставалось поспешать и таскать. Да сколько же там еще! прохрипел Жора, норовя прислониться к стене. Давай, давай, потом передохнем, призвал Тимофей, которого и самого уже шатало. Чемоданы все, сообщил Иванов, выскакивая к баррикаде. «Есть портьеры, а может, скатерти. Давать?» «Давай», — отозвался земляков. «Тут не так много осталось, но важное». «Дмитриевич уже тоже закончился», — сказал Тимофей. «В пору самого на телеге возить». «Сразу за дверью насосной сваливайте, потом перебрасывать будем», — решил старший лейтенант. Работать приходилось почти в полной темноте. Земляков еще чуть подсвечивал себе фонариком, дальше носили на ощупь, благо туннель уже знали. Тимофей помог увязать узел, взвалил на плечо. Повело бок, врезался узлом в дверной проем. «Не снеси! Завалит нафиг!» — хриплым шепотом зубоскалил земляков. «Ага, очень смешно». Ткань узла, дорогая, плотная и гладкая, так и норовила выскользнуть из рук. «Черт, хотя бы редно какое-то нормальное нашлось!» Тимофей преодолел ровную часть туннеля, повернул... Машинально наклонил голову, уклоняясь от кабельной ловушки. Где-то здесь должна быть. Разминулся с сапёром. «Да сколько там!» «Чуток!» — выдохнул Тимофей, на миг прислоняясь спиной к стене и перехватывая неподъемный узел. Очередной раз споткнулся о ящик со взрывчаткой, но вот она, дверь насосной. Горит пристроенный фонарик, задыхающийся переводчик нагружает тележку. «Сейчас поможем, Дмитрич. В туннеле застрочил автомат Старлея. Ему разом ответили два немецких. Дробный грохот влетел в зал насосной, рассыпался о бока высоких цистерн. Теперь до поворота таскали ползком. Баррикаду удерживал Иванов. Его штурмовой автомат выдавал короткие очереди, отвечали ему густо, но больше из винтовок, что выходило даже хуже. Казалось, пули рикошетят от бетона раз 10, не меньше. К тасканию бесконечной бумаги подключился капитан Жор, силы у него были, но навыка не имелось. Тимофей послал капитана за угол. Здесь управлялись вдвоем с Жорой, ползком толкая перед собой тюки, передавая за поворот. Немного осталось, но не во что упаковывать. Земляков передал корявый узел из увязанных в собственную телогрейку проклятых бумаг. «Тимка, изобрети что-нибудь!» Тару сержант Лавренко отыскал на складе. Высыпал бутылки из деревянных ящиков, колбасы из бумажного куля. «Самое то!» Земляков запихивал бумаги в благоухающий копченостями мешок. По туннелю несло дым, рвались гранаты, осыпая со свода пыль, кричали упорные немцы. Теперь Иванов огрызался длинными очередями, видимо, поджимало. «Все!» Земляков подтолкнул к двери, переполненный папками ящик, Начал поспешно застегивать на себе ремень с кобурой и прочим. Помещение и вправду было пусто. Ни единой бумажки, только куча ветоши и одинокая пустая бутылка. Все-таки большой педант, столичный переводчик. «Голову только не поднимай», — предупредил Тимофей, волочак двери двери неподъемный ящик. «О, Старший лейтенант сунул в зубы папочку с чем-то особо важным, отключил фонарик, навалился на ящик. В коридоре стало совсем уж сурово. Рванула близкая граната, звонко зазвенело пропоротое осколками серебро. Два сервиза укрепляли левый фланг баррикады. «Тов старш лейтенант! Завершили мы!» — крикнул Тимофей, толкая головой в шлеме ящик. «Понял!» — кратко ответил Иванов. Со свода сыпались уже вполне солидные шматки бетона. «Да что фрицы упорствуют-то так?» Тимофей помог переставить ящик через порог двери насосной. Пальба в тоннеле разом изменила характер. «Пулемет включился!» — прохрипел земляков. «Шустрее, товарищи! Тима, отзывай Старлея! Разнесут его сейчас!» Тимофей двинул в коридор, но Иванов уже полз навстречу. «Тикай! Там фаусты!» Сержант Лавренко дал задний ход. Едва успели уйти за поворот, как сзади рвануло. Тимофею показалось, что даже над полом подлетел, уши мигом заложило. «Задраивай!» — кричал издалека земляков. «Без суеты!» — очень глухо отвечал Иванов, перебрасывая за порог ящик с взрывчаткой. Саперы бегом подогнали тележку, сообща бахнули на нее заключительный груз бумаг. Иванов в тоннеле скорчился на боку, протягивал поперек прохода проволочку для растяжки. Пулемет в тоннеле неистовствовал, потом разом смолк. Уже у баррикады фрицы. Иванов запрыгнул в насосную, Вместе задраили дверь. «Все, поднимаем ценности. Иванов, сколько у нас в резерве?» «Минут пять, пока подойдут. Начнут вскрывать, тут уж ждать не будем. Я послушаю, спешить не стану. Но и нас тряхнет». Иванов аккуратно вставлял детонаторы. Тимофей и земляков подхватили остатки малость рассыпавшихся бумаг, побежали к лестнице. «Не война, сплошные канцелярско-такелажные работы», заметил старший лейтенант. «Тима». «Вон еще под ними утерянное. Похоже на спецификацию. Может быть важным». На засилье канцелярских работ сержант Лавренко пока как-то не жаловался. Но вот такелажных — это да. Снова таскали, выстроившись цепочкой, передавали вверх по ступеням. Народу было маловато, приходилось бегать. Тимофей понимал, что ему-то еще ничего. Вот капитану и Егору Дмитриевичу куда сложнее. Оба уже в возрасте, переводчик так и вообще старик но продвигались, продвигались вверх с грузом. Внизу пока было тихо. То ли немцы одумались, то ли особую каверзность проявляли. На месте врага Тимофей бы точно напрямую к двери поостерегся бы сунуться. Там ведь и колодец на этаж есть. Да, немцы могли в любой момент появиться из цеха, а может и еще откуда. Едва ли тут единственный вертикальный колодец. Но делать было нечего — Людей для охранения в опергруппе попросту не имелось. Приходилось громыхать сапогами вверх-вниз по металлическим ступеням и рисковать. Но немцы тоже обстановки не знают. Может, обойдется. Груз и опергруппа достигли минус второго. Тут Тимофея послали за транспортом. За дюралевыми воротами было холодно и темно, стреляли, но не очень близко. Пригибаясь и держа автомат на готове, сержант Лавренко бежал к въездным воротам. Ноги подгибались, подошвы сапог наравили проскользнуть на прихваченный морозцем мостовой. Отвык. Но вообще-то быть на свежем воздухе уже счастье. Вот они, ворота и местная караулка. Тимофей помигал в темноту улицы желтым светом, перебросил фильтр, дважды мигнул красным и отскочил под прикрытие стального столба. Мало ли кто пальнуть может. Нет, не стреляли. Но и машин не было. Наверное, бежать придется. Хотя они еще завестись должны. Тимофей попытался откатить ворота. То ли обессилил, то ли намертво примерзли. Уперся спиной. Вот черт. Если осколком не шлепнет, так от натуги помрешь. Ага, пошли. Со слухом по-прежнему было не особо хорошо. Звук двигателя услышался по зданием. Первым шел «Опель Пежо». «Живы?» — закричал из кабины Сашка. «Мы уж думали...» «Да хрен его знает, насколько живы!» — признался Тимофей, запрыгивая на подножку. «Там того! Сплошь жопа бетонная!» Додж шел следом, норовили во тьме к другому строению свернуть, но Тимофей перенаправил. Часть груза была уже поднята, первая документация полетела в кузов. И тут бетон под ногами дрогнул. Все замерли. «Работаем!» — закричал земляков. «Все по плану!» Из недр цехов густо перло сухой пылью и гарью. Лестница вибрировала, аварийное освещение погасло, света фонаря хватало на 2 метра. Тимофею казалось, что прямо в гущу воды бежит, только на зубах не булькает, а скрипит. Прибытие двух резервно-погрузочных сил процесс заметно ускорило. Водители разом включились в работу — Да и ближе к вольному небу все шло легче. Кузова машин быстро наполнялись, а тут еще одна тележка обнаружилась. «А Иванова все нет», — сказал Тимофей, бахая на телегу очередной мешок. «Да, нехорошо», — признал земляков, наваливая следующий. «Надо идти глянуть». «Давайте я сам посмотрю, товарищ старший лейтенант». «Ага. А я сейчас догружу, сяду тут перекуривать, вас дожидаться», — сердито пообещал переводчик. «Товарищ капитан, командуйте и догружайтесь. Если что, сразу отъезжайте за ворота и к штабу полка. Помните где?» «Женя, я не уверен, что...» Начал капитан Жор, как все технические специалисты, не всегда умеющие хаотично переключаться между разноплановыми задачами. «Да кто тут в чем уверен? Мы быстро!» Пообещал земляков, поправляя каску. Спускаться вниз по лестнице было не особо весело. Дышать стало ощутимо сложнее, «Кое-где от сотрясения перила разошлись, лязгали, покачивались». «Если лестница обвалилась, так и вообще», — пробормотал старший лейтенант. «Собственно, и без этого как человека найдешь?» «Ну, хоть как глянем», — сказал Тимофей. «Это, конечно, верно. Осторожно!» Ступени под ногами прогибались, сварка на стыках совсем разошлась. Последний пролет пришлось, как выразился столичный переводчик, по-балетному пархать. Насосную было не узнать. С потолка свисали куски бетона, едва удерживаемые жилами арматуры. Откуда-то журчала вода, размывая пыль и обломки на полу. Лучи фонарей гасли в пыльной пелене. Пыль и дым разъедали глаза. Оперативники одновременно раскашлялись, земляков показал. «Противогаза надеваем». Тимофей натянул пахучую резину. Одно ухо больно придавило, пришлось ерзать маской. Старший лейтенант указал направление, махнул в сторону, куда сам пойдет. Да, нужно искать. Понятно, убила Иванова. Вон какой завал. Но, может, в сторону отшвырнула. Тело-то нужно забрать. Почти ощупью продвигался сержант Лавренко. Воды под ногами стало больше, аж водоворотами у сапог закручивалось. Огромные баки насосной сдвинуло с места, но многовато воды для баков. Похоже, из-под завала хлещет оттуда, где выход в тоннель был. Вроде крепко строили, а подрыв вон чего наделал». Тело Тимофей заметил случайно. Старший лейтенант полулежал, прислонившись спиной к смятой железной балке, ноги опирались на сухое, почти как у живого, но поза странная. Тимофей приподнял хобот противогаза, закашлялся и заорал. «Здесь он, товарищ старший лейтенант!» «А!» — глухо откликнулись из дымной пыли. Оказалось, Земляков и был-то метрах в пяти. Возник из пелены. «Живой он?» «Вроде убило». «Чего орете?» Неожиданно внятно отозвался Иванов. «Ты чего сидишь?» Возмутился Земляков, нагибаясь. «Мы там!» Тимофей уже осознал, почему старший лейтенант так сидит и почему, странно, руки на автомате держат. Оторвала ему кисть напрочь. Перетянул предплечье ремнем. Тут силы и оставили. «Твою ж мать!» — дошло и до Землякова. «Да, не успел малость. Куском балки резануло». Так же ровно пояснил Иванов. «Уходите». «Вот прямо сейчас!» — взорвался Земляков. «Ты чего тупишь? Сейчас тебя выдернем. Через пять минут в операционной будешь». «Нахрен я без руки нужен?» — спокойно спросил Иванов. «Вот дебил! Отдай автоматы железо. Уходим!» «Тебе нельзя...» «За бумагами и координатами мы шли», — прерывисто вздохнул раненый. «Думаешь, я сам прыгнуть не могу? Только не зачем. Я на этой войне остаться хотел, если бы руки были». «Да ты!» — начал земляков. Но сержант Лавренко его прервал в той манере, что воинской дисциплины не одобряется, но иногда случается. «Хорош болтать. Автомат я сохраню, а ты одной рукой воюешь получше, чем я с полным комплектом. Жень, забирай его!» Он от боли глупит. «Вот еще и Тимка на меня голос повышать будет», пробормотал Иванов. «Совсем уже». Тимофей выдернул штурмгевер из-под рук раненого, потянулся к ремню с остальным снаряжением. «Сохраню все в целости». «Я сам». Старший лейтенант зашевелился, пытаясь расстегнуть ремень. «И сам прыгну. Я в сознании. Валите отсюда». С его колен шлепнулось что-то странное. Земляков осветил и взвыл. «Вот же ладонь! Ты спятил! Пришить же могут! Там все условия!» «Да какое тут!» Тимофей снял с раненого ремень с оружием, стянул бронежилет. Переводчик торопливо возился с какими-то бумагами. Мял, крутил. Оказалось, фунтик сворачивает. Положил в пакет оторванную кисть, завернул. «Живей, Ваня! Тут каждая секунда на счету, а ты...» «Сам пойдешь?» Сам. «Я в полном сознании. Уходите», — четко сказал Иванов. «Ладно. Все помнишь, это легко. Бумаги скажи, чтоб не выбрасывали». Земляков ухватил сержанта за плечо, поволок в сторону. «Давай». Иванов неловко полез здоровой рукой под телогрейку. «Надо бы помочь», — начал Тимофей. «Но тут в дымной пыли что-то случилось. Похоже, Иванов просто исчез с того места, где сидел». «Не, на прыжок это, похоже, не было». Это вообще ни на что не похоже. А он... Ушел. Куда и точно ли, только потом узнаем. Земляков судорожно закашлялся, принялся опускать противогаз, махнул рукой в сторону лестниц. Да, следовало поспешить. Черт с ним с дымом. Воды уже было выше колен, давно залила сапоги. Прохлюпали до лифтов, полезли вверх. Лестничный пролет кренился, норовил сбросить назад. Земляков дотянулся до более устойчивых прутьев ограждения шахты, взобрался, протянул вниз автомат. Цепляясь за ремень оружия, Тимофей выбрался на основательное сухое место. Здесь тянуло сквозняком, дым и пыль словно по трубе утягивало. "Вовремя", сказал Земляков, стягивая резиновую защиту. "И контуженного психа вовремя нашли, и выбрались вовремя, вон какой потоп. Да он не псих, просто от боли" Тимофей упихивал противогаз в сумку и смотрел на прибывающую на глазах воду. Уже шахту лифта заливало. Естественно, от боли, от счастья психуют куда реже. Только вот взял бы, да и помер прямо здесь. А ему нельзя, и нам нельзя, поскольку войн... Договорить да проклятое слово земляков не успел. Наверху началась стрельба. Длинная автоматная очередь, отчетливо матерная, крики по-немецки, снова стрельба, уже в несколько стволов. На минус втором явно шел бой. Земляков метнулся вверх. Тимофей чуть замешкался, закидывая за спину штурмовой автомат, догнал у поворота лестницы. Старший лейтенант присел на колено, автомат на готове. Повел стволом, указывая. Уцелевшая красноватая лампочка и вспышки выстрелов подсвечивали. Из-за колонны устанков станков кто-то лупил довольно длинными, по темпу стрельбы явно немец, в опергруппе таких стволов не было. И у станины фриц валяется. Камуфляжная куртка отчетливо видна на фоне крашенного металла. На ступеньках лестницы наш. Каска, знакомая дыра на плече фуфайки. Николай. Похоже, убит. Вон еще фриц. Из винтовки вверх выцеливает. Земляков уже снимал с ремня гранату, глянул вопросительно. Тимофей кивнул, показывая подве. Было понятно, что немцы засели только справа. «Видимо, столкнулись с нашими на лестнице, пытаются наверх прорваться». «Ладно». Оперативники приготовили четыре ф Слаженно замахнулись, две, тут же еще пару, заколонные станки. Рвануло почти одновременно. Через мгновение, казалось, еще осколки визжат, портят оборудование, оба бойца оказались на площадке. Договориться не успели, но оно само получилось». Старший лейтенант уже хватал подмышки лежащего сапера. Тимофей качнулся к крайней колонне, взревел. «Работает СМЕРШ!» Во в таком бою нашему автомату цены нет. Длинными, почти не прерываясь, не жалея ствола и патронов, повстречным вспышкам и теням, угадывая и не угадывая. Уже проскочив лифтовую площадку, сержант Лавренко зашвырнул за станки еще гранату, кинулся догонять старшего лейтенанта. Наверху землякову уже помогал Сашка, а маленький сапер лежал за парапетом, стрелял вниз. Тимофей упал рядом, перекинул на руку штурмовой автомат. Не пустой? Внизу шевелились, стонали, вот застрочили из-за лифтового ограждения. Конечно, автомат Иванова оказался в полном порядке. Не тот был человек, чтобы незаряженное оружие оставлять. Штурм Гевер мигом заткнул стрелка внизу. «Граната осталась!» Прохрипел Тимофей. — Во! — Жора протянул лимонку. — Только они шибко ниже упрыгивают. — Башку отодвинь! Тимофей отсчитал и раз, и два, столкнул рубчатый кругляш вниз. Не особо далеко улетело. Осколки хорошо разошлись. Нижнюю площадку плотно задели. — Уходим! Живо! — орал земляков от ворот. Бойцы рванули к воротам. Жорка, хоть и коротконогий, не отставал. Сквозняк разносил листы чертежей и списков. Эх, не все успели загрузить. «Запрыгивайте!» — рыкнул земляков, выпуская очередь по лестнице у шахты. «Опель Пежо» уже двигался. Тимофей с разбегу слетел с пандуса на задний борт, рядом упал сапер. Быстроногий переводчик уже был рядом, сиганул на машину, как заяц. Водитель тут же дал газу, машина рванула вдоль путей, разумно, «Напрямую к воротам сворачивать опасно, накроют из цеха». Тимофей пытался держать на прицеле выход из здания, но там никого не было. Снова кружился вялый снег, не очень яркий дневной свет больно резал глаза, громыхал артиллерией где-то западнее заводской территории. Сержант Лавренко осознал, что сидит на чьей-то неподвижной ноге. «Ох, Егор Дмитриевич!» «Наповал! Первым же выстрелом!» – вздохнул сапер. Они с фрицами нос к носу столкнулись. Это на лестнице, угрюмо спросил земляков, менявший рожок в автомате. Ну, немцы, видать, тоже не ждали. Колька за автомат успел схватиться, а Дмитрич вот. А капитана нашего тяжело? спросил земляков, не скрывая тревоги. Да как там рассмотришь? Крепко задело, наверное. Он прикрывал, когда мы последний ящик волокли. В бок и в ногу, кажется. Мы сразу на машину, орём «К воротам отъезжай!» Сергеев рванул. «Вон они!» Додж прятался в проезде у заводских ворот. Водитель склонился в кузове, белел вскрытый бинт. «Тима, займись, у тебя ловко выходит. Если капитана тяжко, мы сразу уйдем», – торопил земляков. «Понял». Капитана действительно задело тяжело. Дважды в ноги, руку, сбоку под керасу тоже пробило. Тимофей бинтовал, перетягивал жгутами. Очень удобная резиновая штука из столичных запасов. Только один жгут сразу порвался. Пришлось ремень от автомата использовать. Капитан был без сознания. На губах кровь. легкое определенно задело. «Мы сразу в госпиталь», — раздавал беглые распоряжения земляков. «Сашка, Жора, вы к штабу полка. Там ждите додж. Если какой умник документацию на самокрутке потянет, лапу прострелите». «Я зато охотно отвечу». «Что ж, мы без понятия, что ли», — сказал Сашка. «Потому и доверяю. Все, езжайте». «Тима, что там?» «Тяжелый, но вытащите». «Наверное, вытащите. Только побыстрее надо». «Постараюсь. Спускаем бойцы». Капитана положили на холодную мостовую. Прямо очень не хотелось, но было понятно, что так и надо. Земляков сделал укол, принялся разоружаться, кидать в кузов стволы и амуницию. «Ждите. Скоро буду. Тима». «Все, сохраним. Уберем в сухость и целость». «Именно. Все, езжайте. Если что, сразу в армейский отдел». Додж выкатил за ворота, и Тимофей сказал. «Стой. Подождем пять минут, мало ли. Вдруг там чего-то не получится». «Подождем», — согласился водитель. Сидели в тишине. Тимофей набивал диск, поглядывал за ворота на заводские здания. Там движения не наблюдалось. Закрыв крышку магазина, сержант Лавренко проверил оружие и сходил за ворота. Пусто. Только валялся изящный пирочинный нож. Не иначе, как товарищ земляков в заводской канцелярии тоже прибарахлился. Хорошо, хоть не забыл в кармане. Тимофей забрал нож и вернулся к машине. «Потеряли?» — спросил Сергеев, глядя на сувенир. «Угу. В следующий раз передам. Поехали, Сергеич». У штаба полка встретили машины с прицепленными тяжелыми минометами. Минометная артиллерия меняла позиции. «Продвигаемся все ж потихоньку», — пробормотал Сергеев. «Тима, спросить-то можно? Товарищ Иванов что, убило?» «Не, ранен. Но как оно обойдется, я не знаю». «Ну и то, слава богу. Я уж думал, тут ведь и не спросишь лишний раз». «Да ну, ты уж совсем. Спрашивай. Как говорит командование...» Умные вопросы задавать можно. Ответ на них получаем раз через десять. Так никто и не обещал в полном курсе держать. Слушай, вода-то у нас есть. Чего ж нет? Я хоть и водитель тыла, но необходимости боя знаю». Тимофей пил, поглядывал на кузов, доверху заваленный бумагами, узлами и ящиками. Порядком помятые растрепанные, припорошенные снегом, солидного впечатления они не производили. Нужно как-то подсушить и упаковать поприличнее. Наверное, какие-то правила и наставления на этот счет имеются. Но таким тонкостям товарища Лавренко пока не обучили. 12 января продолжались бои за кладбище Керепеси, и здесь, и у Народного парка, контратаки противника достигли частичного успеха. У артиллерийских казарм удалось окружить немецко-мадьярскую боевую группу. В Буде, южнее Орлиной горы, Наши, наконец, прорвали оборону противника. Попытка атаковать вдоль набережной лагима Маманьёша к успеху не привела. Люфтваффе произвел 17 транспортных вылетов для снабжения окруженной группировки. Два юнкерса сбиты. За сутки нашими войсками заняты 126 кварталов. севернее Секешфехервара танки противника остановлены. Продолжаются тяжелые бои.